Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Андрей Усачёв и Галина Дядина Хулиганские стихи и неправильные сказки Детям до 5 лет читать и слушать не рекомендуется Если гости придёт к вам скука И льва садовеет горе И чудесное море лука И чудесное море Лука, лука лука, лука, море. лука, лука, море И чудесное море лука Лука, лука, лука, лука море multim и по�福 же если зап�aries то что у насoso читала в шутке сам Olympian идashiers в что лигой дадут страны в Xxs шкунм tsi port моря кот зеленый. Под дубом ходит много лет. Вы скажете, что кот ученый и что котов зеленых нет? Но этот кот еще котенком свалился с дуба, и его врачи намазали зеленкой и перепачкали всего. И после этого падения, позеленевший как трава, Он путать стал стихотворения и в сказках забывать слова. Он день и ночь кругами ходит, имея странноватый вид. Налево чепуху городит, направо глупость говорит. «Там на неведомых дорожках» — бормочет кот себе под нос. «Избушка ходит в босоножках, а снею дедушка Мороз». «Там царь Кощей лежит в больнице», Но добрый доктор Айболит возьмет иглу и вставит в шприц и больного мигом исцелит. Звучит, возможно, это глупо, но и в преклонное лета люблю я посидеть у дуба, послушать старого кота. Дед, ну что за глупости ты рассказываешь? Это не я, это кот. Какой еще кот? Откуда у нас кот? Кота нет, зато внучка есть Вот именно, рассказывал бы ей нормальные сказки Нормальные она уж давно наизусть знает Колобки да теремки надоели, скучно ей правильные сказки слушать Просто у тебя, бабка, чувства юмора нет Чего у меня нет? Чувства юмора Уж очень ты правильные У меня все есть А уж такой ерунды каждый может напридумывать. А, ну давай, напридумывай. А запросто. Обещала бабка деду колобок подать к обеду. Да сожгла его в печи. Хоть в окно теперь мечи. Покривились дедка с бабкой. Обмахали колоб тряпкой. Вот так чудище черно. Да и швырк его в окно. Покатился колоб чёрный в тёмный лес тропою сорной. Пыль собрал, как пылесос, весь репьями пооброс. Видит под сосною зайка, просит. Зайка, вылезайка, высунь мордочку свою, песню я тебе спою. «Колобок я чёрный-чёрный, на огне перепечённый, Бабкой с дедом заодно подло выкинут в окно!» «Пообедай мной немножко, э «Фу, какая головёшка! Хоть умылся бы росой!» И удрал в кусты косой. Покатился колоб чёрный, дальше в лес тропою сорной, Поплескался в паре луж, Да в болоте принял душ. Видит, волк петляет рощи, С голодухи чахлый, тощий. Эй, постой, живот пустой, Слушай мой романс простой. Колобок я черный-черный, На огне перепеченный. Бабкой с дедом заодно Был я выкинут в окно. Заяц скрылся под сосною. «Пообедать хочешь мною?» «Тьфу!» — брезгливо плюнул волк, прежде чем певец умолк. «Катит дальше тропкой длинной, перемазан липкой глиной. Глядь, в малиннике медведь!» Колоб снова начал петь. «Колобок я черный-черный, на огне перепеченный. Бабкой с дедом заодно был я выкинут в окно». После зайцы издевался, волк ругался и привался. Съесть меня не хочешь, Миш? Тут медведь как рявкнет: "Кыш!" Весь обрызган грязной жижей. Колоб хвост увидел рыжий и кричит лисицы: "Эй, подставляй язык скорей!" Уронила сыр ворона, вон летит он с небосклона. Сыр Уставясь в небеса, распахнула пасть лиса. Колобок нелыком шитый, Ловко прыгнул в рот открытый, Пропихнулся в пищевод, Да и бухнулся в живот. Вот. Неплохо и очень правдоподобно. У тебя вечно пироги подгорают. Всего-то один разочек. А я расскажу тебе, Другую сказку про Колобка. Ух! Нам с детства сказка эта знакома на зубок. Как убежал от деда и бабки Колобок. Беглец удрал от волка. Медведь его не съел. Катился долго-долго. Ну, очень долго-долго. Пока не очерствел. Покрылся коркой твердой со всех своих сторон. И стал с бандитской мордой на всех бросаться он. Сам лез ко встречным грубо, в душе замыслив месть. Лишился заяц зуба, его пытаясь съесть. «Ну как? Ха -ха, наелись?» — был слышен злобный крик. Лисе сломал он челюсть, а волку выбил клык. Его напрасно грызли медведь и лось, и рысь. И даже дикий гризли не смог его разгрызть. Лев плакал, как котенок. Оставшись без клыков, он не встречал подобных ужасных колобков. А тот, как угорелый, носился всех страша. В нем рана очерствела не тело, а душа. А хочешь, я про тебя сказку расскажу? Как это про меня? Ну ты ж у нас рыбак. Рыбак. Так вот, сказка о рыбаке и и рыбке. И не угадал? Может, в санатории, может быть, на даче. Дед сидел у моря и целый день рыбачил. Вдруг, как дёрнет резко, сдула в воду шапку. Натянулась леска, дедка кличет бабку. Прибежала бабка к деду на подмогу. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Прибежала внучка, а за ней собачка. Прибежала кошка, главная рыбачка. Может, там акулы? Или осьминоги целый час тянули, а вытянуть не могут Прибежала мышка, уцепилась крепко Золотая рыбка? Ну а где же репка? И в затылке детка почесал со вздохом Ловится и репка, только очень плохо Вообще не ловится Но если уж говорить о репе, то поливай ее то пропалывы. Надоело детки репка. Каждый год её сажай. Фухрай да он крепком. С ней и урожай, да заслёг с родикули там. После тяжкого труда. Бабка маялась артритом, прямо целая беда. Внучка крепкая, девчонка. Но внезапно и утой Начала колоть печенка От работы непростой Жучку мучила одышка Кошку грыжа на букет И три дня икала мышка Где-то в темном парке у ты год ее сложай ухай доколлся он крепко с смею по урожай жалко деду мышку киску жучку, Да уж, тебя на огород тягачом не затащишь Ладно, ты про репку а я про курочку Рябу Жили-были дед да баба вместе с курочкой Рябой И снесла однажды Ряба им яйцо, само собой Но, конечно, непростое как известно всем уже И не просто золотое, а работы в Фаберже Все украшено камнями Драгоценнейших пород. Каждый светится огнями, Аж в глазах круговорот. Дорогой шедевр искусства, Сразу видно, без очков. Удивительные чувства Вызвал он у старичков. Юбилирная поэма, Антикварная мечта, Не яйцо, а хризантема. Ох, и рада нищета! Пляшет бабка, пляшет детка, вот счастливая судьба. Пляшет пестрая наседка, но ну а с ними вся изба. Пляшет лавка, пляшет печка, кочерга на веселе, коромысло, прялка, свечка и похлебка на столе. Пляшут стены половицы, повело крыльцо плечом, тут яичко и свалится, даже мышка ни при чем. На куски разбилось с лёту. Видно хрупкий экземпляр. Слишком тонкая работа, чтобы выдержать удар. Сразу в слёзы дед да баба, по бриллиантовым горстям. Ничего, кудахчетряба, продадим и по частям. Никогда эту сказку не понимала. Почему курица золотое яйцо снесла? Пушкина надо читать. «При чем тут Пушкин?» «Пушкин при всем!» «Сказку про золотого петушка знаешь?» «Ну!» «Вот тебе и ну!» «Снесла наша ряба яйцо золотое» «Тому объяснение очень простое» «Женился на ней золотой петушок» «А Пушкин помог мне придумать стишок» «Ну ты, дед хулиган, вместе со своим Пушкиным» Прям синяя борода. Какая еще синяя борода? А ты что, не слышал про синюю бороду? Жил на свете странный дядя с яркой синей бородой. Весь народ крестился, глядя, видел в этом знак худой. Те, кто знал его едва ли, говорили он злодей. Бедных жен своих в подвале режет в тайне от людей. Пересуды шли и споры, а на деле было так. Бородой своей заборы кратил ночью тот чудак. Чередой волнистых линий, как художник-маринист, Покрывал он краской синий древесины чистый лист. И дивились люди вскоре, выйдя утром на порог, Как заборов синих моря волновалась вдоль дорог. Не, я такой русской сказки не слышал Так она и не русская, а французская О! А я вот наши люблю И стихи, и сказки, и песни Так спой что-нибудь наше Эх, народное Жили у бабуси давай веселых гусев Да нет, не то! Какие гуси-бабуси? Гуси у нас давно перевелись Одни голуби кругом гуляют По батону им каждый день крошу Ну хорошо Пусть будут не гуси, а гули Ощучуля Мы легули лапке положил канапке ну, лоад еле планы шапке паню шёл по трапе порошке в о белой яркой порошке Водили гули Птенчиков в июле Ну а белый для бабули Вывела папу гулю Ну а белый для бабули Вывела папу гулю Слушай, бабуля А про что-нибудь вкусное знаешь сказки? Ну, скоро внучка придет А она у нас сладкое любит Как будто ты не любишь. Вон какой живот отрастил. Какой живот? Вот живот, животок. Он ни низок, ни высок. Он ни узк, ни широк. Расчудесный такой живот. Средних размеров. Пробегала мимо пышка-ватрушка. Увидела живот и спрашивает. Это чей тут животик, живот? Кто-кто в невысоком живет? Никто ей не отвечает. Обрадовалась пышка и стала в животе жить. Пришла плюшка-пампушка, увидела живот и спрашивает. Это чей тут животик-живот? Кто-кто в невысоком живет? А из живота отвечают. Я пышка-ватрушка, а ты кто? А я плюшка-пампушка, иди ко мне жить. И стали они жить вместе. Тут прибежал коржик. Это чей тут животик-живот? Кто-кто в невысоком живет? Я пышка-ватрушка. Я плюшка-пампушка. А ты кто? А я коржик без рук, без ножек. Иди к нам жить. И стали они жить втроем. Скоро прискакал куличик. Это чей тут животик-живот? Кто-кто в невысоком живет? Я пышка-ватрушка. Я плюшка-пампушка, я коржик без рук без ножек, а ты кто? А я куричик из муки и яичек, заходи к нам. И стали они вчетвером жить. Прибегает пирог и спрашивает, это чей тут животик живот? Кто-кто в невысоком живет? Я пушка-ватрушка, я плюшка-пампушка, я коржик без рук без ножек. Я куличик из макеиечек, а ты кто? А я пирог, зубами щелк. Заходи ты. И стали они в впятером жить. Тут появился здоровенный торт и спрашивает. Это чей тут животик живот Кто-кто в невысоком живет? Я пышка-ватрушка, я плюшка-пампушка. Я коржик без рук без ножек, я куричек из муки и яичек. Я пирог зубами щелк, а ты кто? А я торт тартище слоеный бочище, свободного местечка не найдется. Нету, нету, закричали все, но торт-тортище упрямо полез в живот. Лез, лез, лез, лез. Ой, бабушка! закричал испуганный живот. Я сейчас лопну. Кушай, кушай, деточка. Скорей блинчики подоспеют. Блинчики? А с чем? О, вот и внучка пришла. Блинчики я люблю, и пирожки, и А что это вы тут делаете? Сказки рассказываем. Без меня? Дед, твоя очередь, а я пойду на кухню, что-нибудь вкусное приготовлю Ну, и какую тебе сказку рассказать? Давай про щучьи веленья, но не про то, а какое-нибудь современное Ладно, сел дедушка с книжкой у детской постели и сказку рассказывать стал о Емеле Однажды, в студеную зимнюю пору, Емеля пошел за водою на прорубь. Ну, это мне, дедушка, кажется странно. Он мог бы водичку налить из-под крана. Наверное, сломался водопровод. Понятно. Рассказывай дальше. Так вот, воды зачерпнул он и вытащил щуку. Емеля немедля схватил ее в руку, И вдруг говорит эта щука Емеле. Он мог бы купить ее в рыбном отделе. Не мог. Магазин был закрыт на ремонт. Вот, бедный. Рассказывай дальше. Так вот. Исполнить могу я любое желание. Возьми тут Емеля и попроси. Пусть ведра домой отправляются сами. Так что же он глупый не вызвал такси? Не знаю. Наверное, забыл телефон Эх, деда, какой же рассеянный он Так вот, наш Емеля, продрогнув у речки, решил за дровами поехать на печке Забрался на печь и отправился в лес На микроволновую печку залез? Послушай, ведь это же было давно Ты, дедушка, выдумал очень смешно Так вот, покатил он на печке старинной, прохожих побил по дороге дубиной, затем прокатиться решил во дворец, влюбился в царевну, женился, конец. Фух. Ты, деда, придумал историю классную. А знаешь, про модную шапочку красную? Про красную шапочку пусть тебе бабушка рассказывает. Бабушка пирожки и печет. А я уже их печь поставила А ты очень голодная Ага, волка бы съела Или слона Шоколадного Значит, будет сказка Про голодную красную шапочку Голодная красная шапочка Добычу искала в лесу А волк, безобидная лапочка Корзиночку нес на весу Под белой салфеткой атласной Лежали пирожные в ней. А дикая шапочка красная Не ела одиннадцать дней. Почуяла шапочка алая Изделий кондитерских след. Давно, говорит, не едала я. Ну вот, наконец, и обед. А волк, Беззаботные деточки скакал по тропинке к родне И прыгали с кремом розеточки в плетеной корзинке на дне. Но вдруг кумачевая шапочка ему перерезала путь. «Куда направляешься, лапочка? На праздник небось чей-нибудь!» не К бабуле спешу на столетие, Сболтнул растерявшись волчок. Один у старушки на свете я, Родной закадычный внучок. Оскалилась шапка багровая, Услышав прозванный прием, Едва унела нездоровая Урчанье в желудке своем. «Давай, — говорит, дорогулечка, — «Тебе я сейчас удружу, Твою дорогую бабулечку С заботой своей окружу. И этих гостинцев корзиночку Сама отнесу поскорей, А ты тут попрыгай в резиночку, Себе аппетит подогрей». Раскланилась шапка пурпурная Любезно до самой земли И чавкая, как некультурная. Корзинка исчезла вдали, Примчалась бесстыжая к бабушке, Уселась и нагло гостит, Конфетки жует, шоколадушки, Печеньками громко хрустит. Хозяюшка поцелеповатая По шапочке гладит внучка И чаем поит его с мятою, Парно вынесет молочка. а шапочка знай себе трескает подняв оглушительный хруп но это трещание резкое услышал один лесоруб явился он очень встревоженный поставив топор на крыльце и сразу застукал с мороженым обманщицу в красном чипце закашлялась шапочка красная почуяв что плохи дела И тут же и кота ужасная Ее от испуга взяла. Ходила несчастная деточка И кала одиннадцать дней. И прыгали плюшки-конфеточки, Печенье и пряники в ней. С тех пор не проказила шапочка И кушать ходила домой К любименькой мамочке с папочкой Лесною тропинкой прямой. Нет. Мне такая красная шапочка не нравится. Ну, хорошо, вот тебе другая. Шапочки красной возле осинки гриб подосиновик рос у тропинки. А по тропинке злой и голодный волк пробегал, очень страшный животный. Кто это прячется в шапочке красной? Хищник защелкал пасть ужасный. И зарычал, обезумев совсем Красная шапочка, я тебя съем Ну ты, дедушка, придумал Волки грибы не едят А что же они едят? Ничто, а кого? Поросят, козлят Знаешь сказку «Семеро козлят»? М -м, не помню Может быть, бабушка знает? Знаю, знаю Про вредных и капризных козлят Если семеро козлят, маму слишком разозлят, Мама волка вызывает из бюро сердитый взгляд. Поскорей пришлите волка для болтусов моих, Чтоб ершистый был, как елка, и нарык звериный лих. Нужен самый-самый страшный, чтобы в миг детей унял, А не то, что был вчерашний, тот от страху сам слинял. Никакого нету сладу с этой шустрой шантропой Хоть троих пришлите к ряду, или сразу всех толпой Уж найдите позубастей, чтоб клыки, как топоры, изо всех торчали пастей Срочно, будьте так добры А вы слышали песню «Жил-был у бабушки серенький козлик»? Ясное дело, его волк съели Остались от козлика рожки до ножки Нет, у сказки должен быть хороший конец Ладно, будет тебе хороший Жил был у бабушки Серенький козлик, жил был у бабушки Серенький ослик. Вот как, вот как, Серенький козлик, вот как, вот как, Серенький ослик. Жил был Серенький котик, серенький слоник и бегемотик Серенький зайчик с серым медведем В общем, не скучно было соседям Ну, с нашим дедом вообще не соскучишься И поет, и пляшет, и стишок расскажет А вы, внучка, стихи в школе учите? Да, нам басню про ворону и лисицу задали Выучила? Угу А ну, расскажи Вороне как-то бог послал кусочек сыру На ель ворона взгромоздясь, позавтракать уж было собралась Да призадумалась, а сыр во рту держала На ту беду лиса близехонько бежала И говорит так сладко, чуть дыша Голубушка, как хороша! Какие перышки, какой носок! И ангельский быть должен голосок! Вещуньи на скружилась голова От радости в забудыханье сперла И на приветливой лисицыны слова ворона каркнула во всё воронье горло а дальше <смех> а дальше я еще не выучила а дальше всем понятно что случилось ворона это сыром подавилась ой и виновата в том совсем не лезть а просто надо аккуратнее есть Слова другие в басне у Крылова, но это врач вам подтвердит любой С набитым ртом не говори ни слова И уж тем более не каркай и не пой Ага, в школе за такую басню двойку поставят Ладно, отличница, теперь твоя очередь А мне некогда, мне за плитой следить нужно А давайте я вам сказку расскажу У нас мальчишки в классе рассказывали У одних жены и мужа Семь детей росло к тому же. Все любимы горячо. Старший мальчик по плечо. Брат второй пониже чуть Звался мальчиком по грудь. Не догнал его пока третий мальчик до пупка. Дальше шли поменьше кнопы. Двойня мальчиков до попы. Славный мальчик по колено – Ну и младший непременно Самый шустрый мальчик с пальчик В носопурке ковыряльчик Жили плохо эти люди Желудь высохший на блюде Вот и весь тебе обед Как уж тут прожить без бед И решились папа с мамой На плохой поступок самый Денег нет на Геркулес Отвели детишек в лес Посадили на полянке И помчались грабить банки Обокрали все сберкассы На шашлык купили мясо Гору всякого съестного И вернулись к детям снова В свой мальчишеский цветник Закатив большой пикник Молодцы, мальчишки Опять вас в школе учат? Да, в поле березка стояла Неправильная песня Чему только детей учат? Деревья ломать м? В поле березка стояла В опале кудрявая стояла Люли-люли -лю стояла, лю -лю стояла Я решил пойти погулять шёл тут с поленом, да по спине как хватит здоровел не ходи к берёзке Мне по как треснет Чтоб не пел ты больше этой песни Любовь Прихожу тех пор я гулять, и я лежу, болею в кровати Люли-люли в кровати, уж так меня лесник от калашмати Надо же, эколог какой, как будто в детстве по деревьям не лазил я помню мы в детстве стешок читали пузырь соломинкой и лапать пошли в лесу деревья тяпать но тут у них случился спор о том кому нести топор не мне упрямо лапать топнул не мне пузырь едва не лопнул кричит соломинка не мне я слишком хрупкая в спине «Ах так? Тогда без дров сидите!» Сказал топор еще сердитей Интересная сказка Только я не поняла, а что такое лапать Ну, это такая калоша из березты А что такое ах Ну вот, не знают русских сказок современные дети Некоторые даже про царевну лягушку не читали Почему это не знают? Это про девочку, которая всех легала. Царевна одна постоянно легалась. Еще не родившись у мамы внутри, она так легалась, что мама пугалась, как будто разбойников в ней тридцать три. Бывало, гуляет царица по саду, а дочка легается в правом боку и требует срочно в живот лимонаду. И бочку селедки в лимонном соку. Когда же царевна на свет появилась, То сразу легнула родного отца. Семь нянек и мамок попали в немилость. Их тоже пинала она без конца. Легала она женихов и подружек. В одном зоопарке легнула слона. Как даст ему ножкой пинка из-под кружев. И топает дальше. Легать кабана. Боялись ее фонари и скамейки, Бродячие кошки и сворость собак, Ряды мухоморов, поганок семейки, Консервные банки и мусорный бак. И даже когда она стала старушкой, И ноги уже волочила едва, Ее по привычке царевной лягушкой Дразнить продолжала людская молва. да Вот вам и царевна, лягушка Я тут на улице слышал Как один мальчик другому говорил У Ивана Царевича меч-леденец был Огромный, он его 20 лет лизал Дурачок какой-то Конечно, про меч-леденец не слышал Выкова был молотом некий кузнец Ивану-Царевичу меч-кладенец, Но так напугали их комещи и печь, Что молот сбежал, а за молотом меч. Бежали они через множество стран, И спрятались в тихий такой океан На самое дно постарались залечь И сделались рыбами молот и меч Плывут рыбы молот и меч по волнам Но вещи похлеще встречаются там. Еще в океане есть рыба-пила, Она с лесопилки туда приплыла. А скоро пирожки будут готовы. Скоро. А я тебе пока про спящую принцессу расскажу. Это которая постоянно просыпала и в школу опаздывала? Нет, про другую. У короля и королевы на свет дочурка родилась. И все семейное их древо три дня шумело веселясь. и лишь троюродную четку про бабки крестной короля позвать забыли на чучетку а та явилась воля но не подгузники ни платье с собой в подарок принесла а изощренное проклятье плот колдовского ремесла страшнющий тост насычиняла нагнав метафор помрачней Да вдруг забыла в нем начало, как только слово дали ей. И запинаясь от волнения, все перепутала слова. Мол, очень рада в этот день я обнять причину торжества, какая смирная красотка спокойно спит, как ангелок, хотя повсюду шумчатка, трясется пол и потолок. Пускай родное ваше чадо таким же милым будет впредь. Ну, и зовите, если надо. С прелестной деткой посидеть Прикольная сказка Почему прикольная? Потому что в правильной сказке Принцесса укололась Только не помню чем То ли иглой, то ли розой А может кактусом? Праздновала Новый год и укололась Смешно Дед, ну при здесь Новый год? А при том... У нас на Новый год что ставят? Ёлку! Что ж ещё? Это у нас ёлку! А в жарких странах ёлки не растут А что там растёт, зелёная и колючая? Кактус! Правильно! Поэтому там вместо «В лесу родилась ёлочка» Поют «В степи родился кактусик» удился, как тусик в пустыне за ное на их жилу был стройный и зелёненький, как будто крокодил. Саму ему пела песенку. Спек, как тусик воеваивай, бархана безкому кутывал. Смотри, не засыхай. Порой тушка леч сереньки, под контосом скакал. Порой голодный злой каёт, рысою пробегал. Порой голодный злой каёт, рысою пробегал. Но вот приехал в Брерью На лошади ковбой И за Аркадьев, как тусик Увёз его с собой И за Аркадьев, как тусик Увёз его с собой Теперь нарядный как тусик В горшочке к нам придёт и много много радости детишкам о принесет и много много радости детишкам принесет бабушка ну как там пирожки а потерпи немного сладкодержка и еще одну сказку послушай принцесса Поздно вечером из леса вышла к замку. Все смотрят недоверчиво на гостью самозванку. Принцесса ли действительно красавица изящная? Известно, что чувствительна принцесса настоящая. Тут было королевою решение предложено, и под перину девушки подложено... Горошина! А принцесса спит. Кругом огни притушены, Но в замке все встревожены. Принцесса на горошине Не чувствует горошины. На простыне атласной лежит, Откинув ножку. Что делать? Под матрасы ей подсунули картошку. А принцесса спит и слегка сопит. Хе -хе. Принцесса на горошине... Принцесса на картошине, придворные растеряны, министры огорошены. Перетащили в спальню из кухни все запасы и ловко напихали принцессе под матрасы. А принцесса спит и вовсю сопит, да еще храпит. Принцесса на горошине... «Принцесса на картошине, на репе, кукурузе, на тыкве и арбузе!» И королева-матушка заметила язвительно. «Ну, просто удивительно, бедняжка, нечувствительно!» «Когда же утром овощи достали из постели, то был скандал чудовищный!» «Да как же вы посмели!» «И кто же это выдумал? Такую гадость низкую! Надумали будить меня горохом и редискою? Поднять хотите неженку? Кладите ей в постельку клубниченку, черешенку, с вареньем карамельку. Могли бы мармеладку засунуть под подушку, а лучше шоколадку и свежую ватрушку. Подбросили бы ночью мне торт под одеяло. Уж я тогда бы точно в одну секунду встала!» И королева-матушка сказала извинительно. Ах, не сердитесь, милочка, уж больно вы чувствительны. И в тот же день принцессу сосватали за принца. И мы закончим пьесу. Конец, как говорится. Добавлю, что на свадьбе никто не ел гороха, поскольку от гороха особым нежным Плохо А знаете, на чем принц за невестой приехал? На лошади? Нет На карете? Нет, это же современная сказка о, -о, о На автомобиле? Нет К принцессе в башне утром ранним Приехал принц на автокране И поднялся к верхнему оконцу И заглянул в него, как солнце Схватил прекрасную невесту Сказав, что в башне ей не место Спустился с ней на автокране и исправил свадьбу в ресторане Ха -ха! Класс! Люблю сказки с хорошим концом Я, когда маленькая была, очень переживала за зайку За какого зайку? Которого хозяйка оставила Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка А я придумала другой конец зайку бросила хозяйка под дождями вырос зайка со скамейки мокрый слез и ушел в дремочий лес отличный конец но мне нравится когда сказки совсем не заканчиваются А разве такие бывают конечно жил был бычок с маляной бачок из колышков ножки из ухвата рожки хвост изочала и Начинай сначала. Жил был бычок с блиной бачок. почему он белый был? А это внучка, я забыл. Ах, поэты. Ты забыл, дед, что внучка-то у нас голодная. Идите за стол, пироги готовы. Ура! <музыка> Если в гости придут, вам скука. Если в гости придут, вам скука. Или вас одолеет И чудесная моя лука, чудесная моя лука. лука, лука лука море, лука, лука, море. И чудесная моя лука, лука-лука-лука море, лука, лука, лука, лука, лука море. ый и бродит кон когда попадет он в краску вы все попадете в сказку когда упадет он в краску вы все попадете в...